Глава 14. Алексей Сотников. Президент Русского Союза. Думатель государевой головой. Хорошее обсуждение. Интересные новости. Я отставил в сторону кружку с бульоном. Все равно пока горячий. Еще копну, упаси бог, на документ. Мужики меня сожрут. Ну показывайте. Демченко расстелил на столе небольшую карту. Обычно карты разведчиков рисованы по старинке, тушью. Это адовый труд. Сталкеры собирают свои кроки, схемы, описания и сдают раз в неделю художницы. Раз в месяц карта группы обновляется по листам. Звено топографов у нас уже есть, но они работают по знакомым местам. Там идет уже настоящая работа над настоящей картой. У сталкеров свое. Всегда кусочками. Даже мне полностью расклада листов не показывает. Хитрят. Комсталк не хочет, давать невыполнимых авансов. На этот раз карта только в карандаше. Значит, много неясного. — А это что за ручей? — уточнил я. — Не назвали еще. Он с южного хребта течет, потом через просеку, там в лес, ну и уходит в ущелье, — за всех ответил Деншинка. — Сам вроде небольшой, но в дождь сильно звереет. — Зверка подойдет, а зверовая... — предложил свой вариант радист. — Ферма бывает зверовая, песцовая или охота. — Да покатит, — пожав плечами, кивнул Сумов. — Ну и пиши. — А это что? — указал я карандашом на странную абстрактную фигуру, отчасти похожую на кляксу. — Это кастет террасу пытался нарисовать. — Нормально нарисовал. — Если вместе с фотографиями смотреть, картина получается цельная. Самому бы туда поехать, да на месте посмотреть. Точно, я им там ауру промзоны быстро выправлю. Натащили страхом, уже по всему анклаву легенды ходят. Молодежь группа аномальщиков хочет создать. Обязательно поеду. Секунду, мужики. Я, привычно путаясь, поднял трубку одного из множества телефонов, стоявших в ряд на боковом столе. Зараза, пора выделять из механослужбы электроцех в отдельное подразделение. Дугин хоть и рвется на части, один никак не справляется. Еще квартал назад должен был сдать в эксплуатацию АТС. Причем самую примитивную, без всякой электроники. Два раза сроки переносил. Алло, Неля? Запиши в план работ поездку в промзону. Не-не, через две недели. Посмотри там. Никак не раньше. Ну и чтобы не тянуть. Да? Так? Хорошо. А парни прямо заряжены, но с Демченко ясно. По натуре всегда готов прыгнуть в омут, готов к событию, потому и ищет необычное. Костет? Ладно, поверю. Ну вот гоблин... А это что за тропка кривая? Уже не тропка, быстро поправил меня Костя. Это верхняя грунтовая дорога от Промзоны. И если сразу брать на запад и только потом постепенно спускаться к морю то Кеттенкрад там проходит. Он и прошел. Остальное дело техники и приказа. Звено из трех, а лучше четырех человек, отправить туда на Краде и Квадре, да с бензопилами, так они за день пробьют трассу пошире. В принципе, можно сразу Т-100 пустить, там и вдвоем сладят. Трактор в промзоне подготовлен. Еще как подготовлен, я подтянул к себе другое фото. Шуш-трактор сделали, фантазеры. На кабине стоят дуги, и пещернику не выломить. На них закреплена дополнительная защита кабины и агрегатов. Решетки на окнах, рация, верхний багажник для дальних поездок, на нем люстра. В середине заднего окна на креплении торчит арсенал Митральеза 410. Еще одна опытная модель – дугинцев. Четыре спаренных ствола 10-го калибра, дульнозарядно-капсульные. Страшно представить, что эта губная гармошка сотворит с живой мишенью. Испытание я пропустил. Надо было в план себе включать. Забыл. Картечь там покрупней. И сыпануто ее от души. По сути, горсть пуль. Агрегат можно быстро снять и переустановить вперед или вправо. С руки стрелять из такой пушки нереально. Хотя Сумов хотел попробовать. Все производство наше, кроме капсулей. Простейшие уже делают в химлаборатории, но до нормальных нам еще далеко. Химический цех только в плане. Нет ресурсов в стройкомплекса. Стройку начнем только через два месяца. Поэтому капсулюми я запасаюсь. Уже не знаю, может хватит их таскать. В подвале дальний угол спецклада забит уже хорошо. А эта линия у вас в головах или уже есть в реалии? Не, это временная. «Мы так трубку к морю обозначили, по которой сами шли. Там заросло все, и деревья стоят», — пояснил Демченко. «Можем предполагать, что после расчистки появится мощенная дорога». «Сколько тут до бухты?» 700 метров плюс-минус. Вечерняя прогулка по аллее». Гольдбрех пока молчит. Сел себе в углу с пачкой снимков, рассматривает фотки с лупой в руках и думает о чем-то. Я взял в руки еще одно фото. Пока есть такая возможность, все важное мы печатаем на бумаге. Покажите, где она начинается. Да вот тут, наклонившись ко мне, Костя Лунев показал на группу более низких деревьев строю корабельных стволов. Если там была дорога, а она была, то широкая, двухрядная, как старые римские. А это... статуя? У крепости та же стилистика или разные эпохи? Мы не специалисты, но все пришли к мнению, что статуя гораздо древнее. Вообще что-то допотопное. Там внизу знаки, их зубилом в камне рубили, так мы их сгоряча приняли за некие письмена. А оказалось, что это рисунки. Ну первичные такие, именно из них позже всякие иероглифы и слепились. Охотничьи и бытовые сцены. Лунёв чуть помолчал и решительно добавил. «Военных сцен нет, тщательно изучали». Я незаметно улыбнулся. «А Костет говорит, что не специалисты. Вообще, широкое образование и добротное самообразование прошлых лет всегда дает свои плоды. Что-то будет, когда этот багаж в головах закончится. Честно же, если, то нет у нас таких спецов, профессиональных археологов». «Материалы по ним передали?» — сталкер кивнул. «Понятно. Отодвинув карту, я опять взял пачку снимков. Постоянная ротация. Давайте теперь по развалинам, только без всякой мистики, хватит уже!» Сталкеры переглянулись. Наконец гоблин вызвался. «Давай, начальник, я поясню». «Я отлично. Сума сусулить не станет». «Я без брызг. Значит так. Понять что застроение сложно, блоки крупные, тяжелые, резанные, но от старости сгладились, что-то упало и уже лежит надежно, стены как таковой там нет, почти везде периметр строителей определили зданиями, но в одном месте, вот тут, со стороны речки, кусок стенки дыбится, он сохранился, зубцами, там рядом что-то типа ментовской. Реально, походу, назгулы с пиками возле КПП бесчинствовали. Вот просто чую. Площадь периметра сравнима с замком, но более вытянута, как у германцев. Всего семь бараков, из них один центровой, почти все без крыши. Перекрытия были из деревянных балок, гнезда хорошо видно. Сгнило там все давно, пояснил Костек. Но тухлое отпало, реальное осталось, согласился с другом Сомов и продолжил. Центральное здание, почти стопудово бывшая церковь. В центре зал годный, большой, стены высокие, купол каменный. Это единственная крыша, которая не обвалилась, будто навечно собрана. Только в центре дырка. И вот что. никакого молельного нету. Ну типа там иконы, не знаю, фрески какие, статуи божеские. Есть и такая немалая тема, что там верхушка беседовала, а не попы крутились. Например, выгнали их за шею. Ребят, правда, за Поповское стоят. А мне все-таки думается, что элитное там было, типа конторы для ровных подциков, с лавандосом и красивых чекуль. Тогда там находился рефлекториум, очнулся наконец профессор. Не понял я сейчас, несколько растерялся рассказчик. За заседание! Хм, прошу прощения, продолжайте, товарищ Гоблин. Сомов выдохнул, крякнув кулак. — Что еще? Короче, два здания точно жилые. Шконки каменные, столы, чуланы, все дела. Стены без байды крепкие. Парашник общий. — Подожди, — перебил я уже его. — Скажите нам, мужики, а в принципе, насколько там вероятно угроза обрушений? — По ощущениям. — Все уже упало, — уверенно и коротко заявил Михаил. — Соглашусь, — поддержал его Юра Ватяков. — Ничего уже не рухнет. Время объект отформатировало. Перемычки каменные были между зданиями периметра и центральным. Вот они и упали. Гнезда искрошились, — дополнил Демченко. — Хорошо, понял. Давай, Миша, дальше. По глазам Демченко я понял, что он еще что-то хочет добавить. Мнется. Я уточнять не стал. Пусть поварится. — Я и говорю. То, что отстоялось, то крепкое. Под всей зоной, если наморщится, явно каменная подушка будет. Где фундамент, а где запас делали? Потому деревья и не пробились, не встали внутри зоны. Если бы не так, зеленка давно бы отняла объект себе. Хотя там травы всякой, и так немерено. Но все из слабых, ползуны всякие. И еще эти есть, допотопные, Ну в школе проходили. Хвощи и плавны, так? Поначалу я порой не совсем точно понимал гоблина. Говорит он не по чистой фене. Сибирские языки, навкалываясь после отсидки на артельных приисках по выходе из тайги, говорят по-иному. Это разновидность пацанского бодрячка в деловой братковской вариации. Причем северного типа. Так говорят, например, питерские и кировские. На юге словечки другие. Там кавказское влияние сильно. Так что сначала я порой подвисал на секунду. Потом привык, как и все остальные, относясь к подобному жаргону, как к неотъемлемому фактору развития языка. Такие бесписьменные сленги всегда очень динамичны. Обновления устанавливаются постоянно. А у нас и процесс особо подвижен. Новая разновидность старого сленга рождается на глазах. И под локалкой правильными мужиками анклава понимается не жилая зона ИТУ, а несомненно известное другое, легендарное да новое. Тут и филологу скоро раздолье будет. Продуктивная анагенезис, письменная составляющая, со смертью культуры СМС и комментов исчезла. И потому узнавание адептами новаций идет исключительно через личный живой контакт. А это, скажу я вам, зрелище. Сомов не просто так все чаще и чаще переходит на жаргон. Именно так дистанцируется спецсообщество, устанавливаются вербальные маркеры. Уже и Костет активно перенимает словечки, не теряя, впрочем, в способности говорить богато и грамотно. К гоблину все давно уже приспособились. Ни внешность, ни манера обманки не дают. Но и жманного не обещают. Что делать? Мишка такой. Стыдливо колупать паркет ботинком никогда не будет. «Воды хоть утопись», — описание от гоблина продолжалось. «Речка в долинке разбегается на рукава». Два потока подходят близко к развалинам. Там даже бассейн, прикинь, есть. Не пойми какие. То ли древние кенты нарыли, то ли природа-мать. И очень-очень тепло. Костет откинулся назад. Серега пристал, размял плечи. Долго уже сидим. Алексей Александрович, я туда приехал в райскую погоду, поделился впечатлениями Демченко. А вот мужики в первый раз пришли проявнуть дождь. В обоих случаях у развалин тишина, теплынь, ветра нет. Райский климат. Сомов упоминал про зеленку. Так там одичавший виноград кругом растет. Черный такой, вкусный, кстати. Крупнее, чем у нас, и послаще. Еще сирень есть. Повелика. Я с удивлением посмотрел на него. Вот какие слова материковые люди знают. Не то что мы, северяне, липы от вяза не отличаем. Профессор, похоже, уже созрел для более длинных комментариев: Правильнее будет сказать, микроклимат. Неудивительно! Хребет закрывает долину севера и северо-запада, море теплое, инсоляция огромная и много влаги. Вот вам, коллеги, еще один фактор: соответственно, сформировался огромный хорлогический ресурс. Я бы предположил, даже не Сочинский а микроклимат субтропического абхазского типа. Там могут произрастать цитрусовые. Несомненно, означенному оазису необходим ботанический осмотр, поиск остатков культурных посевов. Услышав такое, я, как мне показалось, на минутку закрыв глаза, вспоминая фотографии и вновь оценивая рассказы сталкиров. Итак, когда-то к этой крепости вели две дороги. Одна по морской аллее из бухты, Вторая же наверняка поднималась на возвышенность. Если подняться по ней, то попадаешь в то место, которое мы называем промзоной. В крепости есть два подвала, по объективным причинам пока не обследованные. Есть центральное здание в три этажа, небоскреб по нынешним меркам, в котором сумрачно красуется старинный этот самый рефлекториум. Ничего внутри не осталось от былой роскоши только темное пространство с лучками света. В северной части безнадежно ожидают новых хозяев руины жилых комнат. В южной – мастерские, каменные давильные прессы, кухни и конюшни. Рва у крепости никогда не было. Внешние стены поросли душистой цепкой зеленью, а в каждой мелкой расселении зародилась земля, давшая приют маленьким цветкам. Из-под каждого камня и в простенках растет трава, Лиловые и белые кисти сирени выглядывают из нижних бойниц. Рядом руины небольших строений. Их еле угадаешь, а звериные тропки, даже крошечные, отсутствуют. Зверь сюда не заходил. Юрка влез на крышу этого рефлектора. Молоток, почти как монгол, на высоте работает. Пробивался сквозь плену моих мыслей низкий голос гоблина. Говорит, реально море видно. Вот черт, ну конечно же видно, и мне видно. Я представил, ярко жжет полуденное солнце, и от этого терпко пахнущие влагой тропические заросли манят еще сильнее. Еще сто шагов, и вот оно, начинается царство зелени, кусты черемухи и лавра, широкая аллея вековых деревьев, идущая к... Я вижу море, огромное и пустынное, лазурное. Там нас ждут восхитительные коралловые рифы, прекрасные песчаные пляжи. Изумрудная зелень травы по бокам аллеи, освежающий морской бриз и шелест видных листьев высоких пальм. И большой фанерный щит с надписью, выполненный маслом в курортном стиле с блондинкой в правом углу. «Пансионат Южное Взморье. Замок Россия». Я открыл глаза, посмотрел на моросящий дождик за окном и вновь прикрыл их. «Мне это нужно. У нас это будет». «Так, что мы имеем?» Я уже с другим уровнем интереса вновь придвинул карту. «Большая удобная бухта на западном берегу. Нужно строить морской порт. По центру зона отдыха, а если идти по пляжу налево, то выйдешь к другой бухте, уже поменьше. А там и устье Волги. Чуть ближе одинокий высокий остров. А напротив, на уступе скалистого утеса, стоит в молитве смотрящим. Мист-группа Эдгара». Все в оранжевом, в бесчисленных пестрых ленточек. Тут и там груздями развешанных по соснам. Ничего, вытерпим и их, лишь бы нудийского пляжа не забацали. Хотя сложности могут быть. Люди с морского занимаются морским же промыслом. По берегу, в 8 километрах к востоку, начинается крабовое поле. В поселении уже две мотолодки и один ялик. Моряки исправно отлавливают добычу, приносимую течением. Пока в морском посту живут 4 семьи, но на подходе еще две. Постепенно формируется настоящий поселок, не совсем обычных людей. Соответственно, здесь нужна системная власть, организация быта и работы и обучение детей. Хотя если в перспективе организовывать отделение школы в промзоне на весь район, Забирать детей у родителей плохой метод, а фатальные неучи анклаву не нужны. Морской порт, зона отдыха, на острове ставим маяк, как символ присутствия, плюс южный пост, к которому берегом с востока не подойдешь, горки перекрывают. Все, Волга будет наша. Это уже внутренняя река. Мы уже не просто дотягиваемся, мы крепко становимся на море, забирая берега себе. Опорный район, выше которого простирается земля, обетованная Русского Союза, и открытое месторождение железа и серы рядом, на той стороне реки, да и здесь еще немало найдем. А если тут и ставить перерабатывающий центр, ниже промзоны. Мне становилось очевидно, южная, самая важная опора анклава, практически уже определена, остальное, пока есть задачи тактические растянутые по времени и ограниченные объемами выделяемых ресурсов. А закрепившись таким образом на юге, можно будет начинать давно желаемое и давно же планируемое. Отправлять крепко оснащенные долговременные экспедиции на север по Волге и по берегам моря в обе стороны. Среди прочего, искать в совершенно неизведанных нами землях правду настоящей украинской истории и возможные подходы по морям и рекам К нашим восточным соседям. И пусть канации со вновь найденными англами хоть и объединяются в политические смычки. Такой опорный район раскалывает их идею на крупные организационные осколки, не способные к стратегическому воздействию на зоны наших интересов. Эта серьезная экспедиция есть моя давняя и стойкая мечта. Найти момент оторвать от бесконечных дел и задач лучшее судно, а то и два. Лучших людей, оснастить их добротно и отправить в дальний путь. И сам бы отправился, будь у меня такая возможность. Размышляя, я лишь фрагментами слышал споры участников. Пока что громко спорили лишь двое. Остальные же опять погрузились в тихий разговор. Налили себе бульончик у стаканы, поставили между собой миску с жаренными сухариками. И хорошо им. А эти жгут. Уважаемый гоблин, ваши суждения о непреложности элитарных территорий в таких сообществах интересны, но не бесспорны. Вот они уже куда забрались. С задним числом делят шкуру давно уже убитого и съеденного смотрящими пещерника. А что тут греться, профессор? Реальные мужчины забили банку, пробили место Хавиру на путевость, приплющили мальца хозяина. И забрали в общак для оттега правильно. Сами же говорите микроклимат. Однако и священнослужителям не чужда тяга к таким заповедным местам. Каким местам, проф? Вспомните хотя бы Афины. Ня. Им тут без кекса, Марк Львович. Площадка маленькая, без байды. Где прихожан брать? Кого стричь? Как это где? Поселок большой нужен а ему места нет. Гольбрых не сдавался. «Постулируемую вами элитарность, коллега, вполне можно принять как частное, проецируя и на церковников. Допустите существование в этом месте монастыря особого статуса для особых жилиц, может и прикрытого пологом камуфлирующего сектанства. Были такие, вполне в рамках патрологии». «Ну не знаю», – пожал плечами Сталкер. Я вас, профессор, реально уважаю, но конечно и попы могут по мастям. Но что-то мертвое в такой идее есть. Реальный сбор тут приличных людей, типа тех, кто родился, вырос и шевелит за Чекаваю на своих массивах. Вы подразумеваете некую знать? Знатный молодняк. Отжали у папашки царя Гульденов и мажор тут с чиками. Вообще таких бомбить надо бы. Вот где бы я на старой земле смог увидеть и услышать диспут профессора математика и братка со стажем и самыми разнообразными заслугами. Непредставимый случай. А тут, нате вам, тоже новая реальность. Постойте, уважаемый Михаил. Вы намекаете, что некие сторонние силы могли после получения соответствующей информации. Ясно, капнул кто-то по наводке. Не находите, коллега, что сие несколько эксцентрично по местным меркам? А по понятиям, напористо объявил гублин. Расслабились они, распустились по беспределу, рыхлые стали, олени москотные. Вот какая-то бодрая бригада и подвалила с деловым шухермнейстером в голове. Типа такие пироги, пацанчики, отворяй ворота, принимая решение. Кто не с нами, тот под нами. Да, тут уже целый сценарий пишется. Вот так легенды и рождаются. Мифология места. Маяки для идущих. Гольбрых давно распрямился, широко улыбаясь. Похоже, старый опытный спорщик заманил таких гоблинов в ловушку. А куда в вашей версии, уважаемый коллега? Отправились сами захватчики. Их сменили еще более новые, как вы говорите, бодрячки? Не надо меня перебивать, — решительно поднял руку хитрый еврей. И наличиствуют ли там хоть какие-то следы былых баталий, пожарищ и вообще любых экзогенных разрушительных воздействий? Я весьма долго и внимательно изучал представленные фотоматериалы и таковых решительно не заметил. Сергей, будьте любезны, поясните нам по вопросу. Демченко, с сожалением, посмотрел на Мишку. Тот независимо охмыкнул. Ничего нет, никаких признаков. Ногарь мы поскребли. Не похоже, что там когда-либо велись боевые действия. Могли Душкон заставить сняться, буркнул Сума. Из укрепленной каменной цитадели добродушно усмехнулся Голдбрык. — Весьма сомнительное утверждение, коллега. Вы же сами установили высокую изначальную обеспеченность этого... Хм, анклава. — Заранее сбежали сявки, — упорствовал Гублин. — Сталкера так легко не побороть. — Рожденный бегать звездюлей не получает. — Отказ от завершенной системы и острый интерес к индивидуальному бытию? под воздействием пары угроз местных гопников, пусть даже и с бронзовыми мечами? Мне все понятно, уважаемый оппонент. А что бывает. Но Марк Львович уже повернулся к другим свидетелям. Другой вопрос. А вот как вы думаете, господа сталкеры, почему былые хозяева промзоны, обнаружив крепость, а сие несомненно, как вы понимаете, ничего не предприняли? И никаких шагов к ее освоению не совершили. Ведь промзона, хоть нынешняя, хоть былая, это совершенно другая эпоха. Качественно иная материальная культура. Сколь угодно продолжающееся воздействие оставило бы свои следы. Вы же, Сергей, если мне не изменяет память, туда на технике приехали? Так точно, на гусеничном мотоцикле пограничников. Что же тогда помешало нашим предшественникам в данной локации наведаться туда, в механовооруженном, извините, состоянии. Ведь рядом море, коммутационные возможности, колоссальный белковый ресурс, микроклимат места. Вполне возможно, что им помешало нечто, начал планомерно подрывать деловой характер обсуждения хитрой кости. О-о-о! «Я уже вижу ваше, Константин, стремление узреть истину в экстатическом созерцании!» «Не пойдет. Они сейчас сцепятся в новый спор. А лучше бы эту тему попозже начинать разжевывать!» Так решил я и прервал течение беседы, направив ее в другое русло. «Стоп! Об этом потом поговорим, обещаю. А пока скажите мне!» Что с животным миром и кто, так сказать, занимал территорию крепости? Юра Ватяков встал со своего места и протянул нам с профессором новую пачку. Вдумчиво подошли к вопросу мужики. Хорошо подготовились. Разрешите я? Давай, Костя. Да никого там не было из теплокровных. И быть не могло. Нет таких идиотов в животном мире, сразу жахнул Лунев. Мы туда подходили по-боевому. Обезьянками-то пуганные, опыт имеется, мало ли. Поди и мутировавших горил предположили, прозорливо предположил я. Ну да. И еще что похлеще. Парни заерзали. Конечно же, предположили. А кто бы нет? Я могу лишь примерно представить себе, что они испытывают в таких ситуациях, находясь в полном отрыве от баз и возможной экстренной помощи стоя прямо перед неизвестным. И даже этого представления вполне хватает. Часто понимаем, не мне судить о суевериях сталкеров. А кому тогда? Никому. Попробуйте сами это испытать. Итак. Да видно же на фотках. Кроме змей никого. Это вот эти ошметки, как я понял. Фотографии столь натуралистичны, что способны аппетит отбить на месяц. Змеи жирные, ошметки крупные, все в цвете. Особенно живописно получалось, когда кортечь разрывала гада на гладком плоском камне. Никуда не годится, такое перспективное для анклава место нужно не просто защищать от ядовитых змей, а выбивать их под полный и окончательный ноль, чтобы и духу их там не было. Ага, хорошо, что мы еще на подходе их заметили. Цветастые. Долго думали, честно признался Луне. Главный, без базара скажу, там самое настоящее кумло. Что так много? Да, не то слово, даже возмутился костел. Самое лучшее определение кишит. Так вот, их там кишит, или они кишат. В общем, все кишит и все шевелится. Гульбрейх, как и положено, заинтересовался деталями. И чем же они питаются при таком количестве особей в популяции? Показывая карандашом места на карте, Гемченко пояснил. Питаются имеющимся. Там рукавов и ручьев прорва, водопады, сливы. И везде прогреваемые солнцем террасы. Лягушек выше крыши, ящерицы, грызуны, птичьих гнезд целые базары. Тут вся мелочь с верхних лесов спускается. Может, они еще и пляж окучивают, предположил гоблин. Может, у них крабы в любимом меню первым строем стоят. А что за змеи? Да леший их знает, полосатые, неопределенно махнул рукой костеп. Похоже на кораллового аспида. Вполне может быть, какой-то эндемик. Будем изучать, искать аналоги. Да, еще имеются удавы. — обрадовал меня Демченко. — Для человека они размером не опасны, а вот обезьянкам такого врага вполне для прощай-мама. Но эти поумней сразу уходят. Действительно крупных удавов видели? — Ни одного, но тема не закрыта, — осторожно сказал Костет. — Много набили, Костя? Костет горестно поморщился, что-то промучал, но не ответил. — Что, тяжело было? Поочковали, как без этого. Как полезла эта скользкая нечисть со всех дыр. Думали, наказание Божье настало. Реально страшно. А передвигаться среди камней? Не знаешь, откуда и прыгнет. Конечно, мы старались большую часть гасить с дистанции. Так все-таки как их били? Били? Да никуда это не годится. Дорогой фарш вышел. Патронов сожгли уйму, дробовых там мало в губке. Кто бы их пёр в запас? Нужно этих гадов как-то по-другому давить. Часть в подвалах укрылась, теперь туда не сунешься, неприемлемо. Народ оживился, пошли интересные предположения. Жечь, жаль, нельзя. А так бы напалником в... оккультурить. Может, газ какой закачать, ядовитый? Я вам дам газ ядовитый. Мне от таких разговоров сразу плохо становится, а еще больше от мысли, что таковые идеи генерируются постоянно, по разным поводам. Значит, и в других анклавах такие раз предложения появляются. «Заринчику каналам выписать?» – ехидно спросил я. «Не нужен Зарин, не нужен фазген и напалм», – подключился наш главный научник. «Не торопимся, подумаем спокойно. Может, проще будет выкурить их?» дымом с патогенной составляющей. Поручу этот вопрос биологам. Пусть посмотрят внимательно, подумают, предложат. При необходимости отправлю девчат в командировку со сталкерами. Вы же обеспечите безопасность моих красавиц? Конечно. Эти обеспечат.